Глава 21. Меда. Туристы. В поход мы не пошли, а поехали. Дед достал из подсобки два крепких горных велосипеда, прикрутили к багажникам свои рюкзаки и тронулись в путь. У Меды сначала плохо получалось, два раза чуть не сверзилась, практике было мало, но уже у ворот стаба она ехала уверенно. После рва и расчищенной полосы с надписями «Мины» вдоль дороги потянулись леса с небольшими прогалинами и полянами. Хвойные породы сменялись лиственными, а затем опять хвойными. Меда чувствовала себя неуверенно. Озиралась по сторонам. Правая рука иногда тянулась к поясу, где висела кобура пистолета. Дед же себя абсолютно беззаботно, излишне громко шутил и болтал. Испуганную девушку это сначала раздражало, а потом она все-таки осознала, что дед контролирует маршрут, и расслабилась. Проехали обгорелый остов бронетранспортера, и когда удалились от него на километр, дед предложил. «Меда!» Хочешь стрельнуть из моей пушки? Ты эту пуколку пушкой называешь? Ну, давай постреляем. Да и привал пора сделать, что-то я с непривычки притомилась. Перекусили бутербродами с сыром, запили живчиком, и дед начал показывать. Вот сюда смотришь, кнопкой фиксируешь цель, и когда вокруг цели появится красный контур, нажимаешь на курок. Меда посмотрела на цель бронетранспортер. «Далеко, еле видно. Не попаду, наверное». Уперла приклад в плечо, глянула в прицел и удивилась. У этой несерьезной трубочке оказалась великолепная оптика. БТР, как в тире, отлично просматривался. Сделала, как показал дед, нажала на курок и увидела в прицел, как на башне броневика образовалась приличная дыра, и до ушей донесся характерный звук удара по железу. Отдачи и звука выстрела почти не было. «Дед, я тоже такую хочу. Подаришь на день рождения?» «Могу свою подарить. Другой такой нету», — сказал дед и отобрал игрушку. Сделал почти не целясь выстрел в сторону БТР, и у того отлетела пушка, торчащая из башни. «Эх, жалко, патронов маловато. Придется скоро эту игрушку не дарить, а выбрасывать». И когда уже начали собираться, чтобы продолжить путь, дед поднял руку, чтобы Меда замолчала, к чему-то прислушался и спросил. «Меда, хочешь перезагрузку кластера посмотреть? Это по пути, недалеко будет». «А это не опасно?» «Думаю, не опасно. Кластер лесной. Там никого не должно быть». Проехали с полкилометра и приготовились смотреть «Чудо Стикса». Вскоре впереди на небольшом расстоянии лес начал блекнуть и белеть, постепенно растворяясь в мутном тумане. Туман в сторону путешественников не расползался, и появилось ощущение, что они стоят перед стеклом огромного аквариума, в котором вода стремительно мутнеет, потянула несильным кислым запахом, и когда деревьев в аквариуме стало совсем не видно — Сверкнуло несколько беззвучных электрических разрядов, и туман стал рассеиваться. Неожиданно из тумана вынырнуло несколько человек, а за ними еще. Меда от страха аж присела, а мгновенно взвел свою пушку в боевое положение — А люди продолжали выныривать из тумана и идти мимо них не стройной вереницей. Это были подростки, скорее всего, школьники, за плечами рюкзаки. Они весело болтали, смеялись, некоторые держали в руках мобильники и старательно тыкали в них пальцами. Видимо, играли, а может, пытались позвонить маме или разыскать сеть. «Вы кто такие?» — крикнул дед. «Мы девятый Б класс, идем в поход. Дядя!» «А вы в пинтбол играете?» — отозвался долговязый парень, ломающимся подростковым голосом, поглядывая на игрушку деда. Меда, как ошпаренная подскочила к своему рюкзаку на багажнике, лихорадочно разыскала стопку брошюр и рванула к детям. Детвора окружила эту странную тетю, которая пыталась им что-то взволнованно втолковать. Толкались и баловались, а долговязый, стоя за спиной Меды, крутил пальцем у виска. дома они двинулись прежним курсом меда пыталась их остановить но они вырывались и отбегали меда прекрати это бесполезно крикнул дед дедушка ну давай им поможем взмолилась девушка ну сделай что нибудь сейчас поможем эй детвора если из вас «Кто-нибудь доживет до завтра! Не разбегайтесь! Мы вас подберем на обратном пути!» — крикнул дед. В ответ раздался дружный смех. Девятый «Б» шел дальше. Долговязый громко зачитывал отдельные фразы из буклета, и все дружно взрывались веселым смехом. «И это ты помог?» — на деда надвигалась разъяренная фурия. «У тебя же полно белого жемчуга, жмот несчастный! Ну давай им поможем, дедуля!» «А почему этим?» — зло начал отвечать дед. «А почему не сотням малюток из яслей соседнего города каждый день в улей миллионы детей попадают У муравьев нет столько жемчуга! А потом, как ты их спасать от зараженных будешь? Кормить? В стабы развозить? Голову включи меда!» Дед подошел и обнял девушку за плечи, а она, уткнувшись ему в плечо, горько начала рыдать. Все-то она понимала. Дед прав, всем не поможешь, но в груди было больно и горестно. Когда слезы закончились, двинулись дальше, но уже молча. Вскоре лесная дорога перешла в тропинку, которая становилась все незаметней. Дальше пришлось двигаться пешим порядком, ведя в руках свои велосипеды. Наконец-таки вышли на открытое место, и дед сказал «Приехали».